Европа, формально. Через два дня. Свет был яркий настолько, что как ножом резал глаза. Дина сомкнула веки, подождала немного. В голову закралась подлинненькая мыслишка, что это тот самый загробный мир, о котором рассказывают перенесшие клиническую смерть. Узкий тоннель со светом впереди. Раньше Дина считала их придурками, сейчас же эта мысль показалась ей страшной. Она снова распахнула глаза и снова зажмурилась, но уже успокоенная. Когда ты умерла, Вряд ли ощущение что в них насыпали песку, могут быть такими яркими. Еще несколько попыток, и вот, наконец, она смогла видеть, хотя и с усилием, часто-часто смаргивая. На проверку свет оказался не таким уж ярким. Обычный дневной, солнечный, бьющий через приоткрытые жалюзи. не смертельно однако же весьма неприятно и раздражало зверски. Раньше такой светопоязни не было. Уж не стала ли она вампиром? Дина мысленно усмехнулась, попыталась отвернуться и едва не вскрикнула. Шея, как оказалось, тоже болела. Однако ее движение, как оказалось, тут же привлекло внимание. Быстрые и тяжелые, но в то же время мягкие шаги, тяжелая рука на лбу, знакомый голос. «Очнулась девочка?» «Хорошо, очень хорошо. На вот, попей». И кружка с водой у пересохших губ. На следующий день она уже сидела в кресле с высокой спинкой и вполне самостоятельно ела. Врачи, конечно, были против. «Ну да, они всегда против». В данном случае Дина решила, что их рекомендациями можно пренебречь, благо из ощущений у нее осталась лишь слабость. Учитывая же, что силы ее укладывать никто не пытался, рекомендации врачей относились к разряду «как бы чего ни вышло» и были перестраховкой. Очень хорошо. Особенно учитывая, что ходить в судно было противно. Так что пусть, держась за стеночку и с чужой помощью, но до уборной Дина могла сейчас добираться. паланский сидел напротив. Он в больнице дневал и ночевал, а вот остальные... С ними все обстояло куда хуже. Мехвод их погиб. Когда вертолет, окончательно потеряв управление, рухнул на землю, Поланский успел сделать единственное — задрать нос, защищая кабину. Однако грузовому отсеку при этом не поздоровилось. Могучая турбина, раскрученная до диких оборотов и заставляющая детище советских инженеров шустро летать по небу, попросту влетела в него. Разумеется, от оказавшегося на ее пути человека мало что осталось. Пожалуй, даже мясорубка не смогла бы отработать столь же эффективно. В общем, опознали его только по руке с часами. Все остальное, считая одежду, фарш. Зрелище, как сказал Поланский, жуткое было. Хорошо, что Дина его не увидела. Для неокрепшей детской психики оно противопоказано. Дина слова насчет ребенка про себя отметила, но промолчала. Вместо этого поинтересовалась, что с Маше. С ним, как оказалось, дела обстояли не столь паршиво, хотя, конечно, и не радужно. Когда вертолет и земля не поделили местоположение, его через сорванную дверь вышвырнуло наружу. В таких ситуациях бывает гибнут. А бывает и наоборот, остаются без единой царапинки. Тут уж как повезет. Конкретно в данном случае вышла серединка наполовинку. Сломанная рука и тщательно ободранный бок. Шрамы останутся. Дина от удара потеряла сознание. Как сказал позже врач, сотрясение мозга обеспечено, а остальное придется смотреть позже. Но она хоть обошлась без ранений у Уполански обломком дюралевой обшивки рассекло одежду и оставило глубокую царапину на груди, но это меньше, чем ничто. Он сумел оттащить товарищей от вертолета, который, к слову, даже не попытался взорваться. Русская техника оказалась куда как надежнее иных американских и европейских аналогов, которые не преминули бы отомстить экипажу хорошей обжаркой. Дальнейшее подошло бы в качестве сюжета для голливудского боевика. Сбили их, как оказалось, именно поляки, явившиеся к месту крушения чуть позже. Добить русский, как они считали, экипаж. Поланский не стал церемониться с земляками и решил вопрос максимально просто. Вначале он хотел дождаться, когда один из поляков зазевается, и отобрать автомат, но они стояли настолько бездарно. В общем, на фоне медленно разгорающегося вертолета они представляли собой великолепную мишень. А у Полански был при себе пистолет, из которого он и положил гостей, благо их всего четверо и оказалось-то. Так он стал обладателем не сильно помятого Volkswagen, который честно доставил всех троих к границе Литвы, где их арестовали местные пограничники. Впрочем, узнав, кто перед ними, связались с посольством, оттуда примчался какой-то чиновник, и все решилось очень быстро. от травмы которого были страшными на вид, однако же с точки медицины обыденными, жил сейчас в посольстве, ожидая отправки на родину. Дину уже упорно не приходящую в сознание, положили здесь, в отдельную палату. Ну а Поланский категорически отказался бросать командира, и с помощью того же чинуша из посольства ему дали разрешение остаться. Даже выделили комнатушку, в которой можно было ночевать. Огорчало Дюну одно – информационный вакуум. Телевизор и компьютер запретили, дабы больная не перенапрягала мозги и зрение, поэтому единственным источником информации для нее оставался все тот же Поланский, поведавший ей о том, как развивается война как Польшу оставили один на один с русскими, и те, играющие ее разнесли. О том, что страны Прибалтики в плотной блокаде, воздушное пространство закрыто, море русские тоже своим произволом блокировали. И никто, что характерно, не смеет пискнуть. Так что Моше имеет все шансы застрять тут надолго, как минимум до снятия воздушной блокады. В общем, кругом весело. Аполланский сидит, в ус не дует, как будто его Польша волновать перестала. Разительно не походит на то, как он вел себя, наблюдая бой. Крепкие нервы у человека. Вот и сейчас сидит, медитирует, что-то с фломастерами колдует. Дина присмотрелась. «Ты зачем пули красишь? Да еще в разные цвета». «По гомосекам стрелять буду. У них флаг радушный, вот и патроны должны соответствовать». Дина прыснула. Восемь дней спустя, когда они выходили из больницы, она посмотрела на напарника и негромко спросила. «Послушай, только честно, кто ты?» «В смысле?» Поланский сделал удивленное лицо. Слишком многое знаешь, можешь и умеешь для простого солдата. И образ мысли. «Поверь тебе, лучше этого не знать», — улыбнулся гигант. «Пошли, не забивай голову ерундой. У нас и без этого проблем хватает». «И все же». «Не скажу». «А если прикажу, как старшее по званию?» Поланский рассмеялся. «Воистину, ты настоящая женщина. Любопытство так и прет. А женщина, она похожа на Кока-Колу. Такая же вкусная. Нет, вредная и шипит постоянно». Все, не бери дурного в голову, тяжелого в руки. Машина уже пришла, и не стоит заставлять водителя ждать, хотя бы в целях конспирации.